Глава девятая. Вечер. Городской парк. На лавочке сидит Николай. В руках он держит бутылку с квасом. Это знак для его контакта из американского посольства. По парковой дорожке к лавочке приближается женщина. Это та женщина, которую никто и никогда не назовет представительницей прекрасного пола. Не произойдет этого потому, что понять ее возраст практически невозможно. Половая принадлежность определяется с трудом. И то потому, что она одета в одежду, скорее характерную для женщин, нежели для мужчин. По ее гардеробу с уверенностью можно сказать, что высоким доходом она похвастаться не может. Голова женщины покрыта платком, на лице очки с толстыми линзами. Ничто в ее виде не выдает Катрин из театра. Катри нравняется со скамейкой, останавливается напротив Николая, поворачивается в его сторону и начинается разговор. Говорит по-русски, но с небольшим акцентом. Мужчина. Не найдется ли у вас случайно спичек? Нет, но могу предложить другой вариант. Присаживайтесь, пожалуйста. Катрин присаживается на скамейку, но чуть поодаль от своего собеседника, осматривается. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Катрин. Откуда вы меня знаете? Мы встречались раньше. Вы прекрасно понимаете, что состав ваших резидентур в нашей стране и наших у вас – это самый маленький секрет, который только может быть на свете. Вопрос лишь только в том, кто придет н а встречу. Вам привет от Эрика. Вы написали, что можете нам помочь в поиске источника утечки информации. Какие у вас условия? Сразу быка за рога, а поговорить, а парюмашки за знакомство. Мне не до шуток, я ограничено во времени. Согласен, у меня его тоже не так много осталось. Моя просьба до банальности проста. Классические три желания. Вы вывозите меня из этой чертовой страны. Десять миллионов наличными и дом у моря на юге восточного побережья меня вполне бы устроила Флорида или Джорджия. Какие гарантии с вашей стороны, что вы нас не обманете? Гарантия самое дорогое, что у меня есть, моя жизнь. Да и хотел бы уточнить, что имя нашего агента я сообщаю только после того, как з а с е л ю с ь в свой собственный дом, оформленный на мое имя, и получу деньги наличными. История знает немало случаев. Когда настоящие русские патриоты помогали вашей организации, а потом бегали по судам безуспешно выбивая свои кровно заработанные денежки, не хочу оказаться в числе этих негодяев. Кто берет быка за рогато, а то вы, Николай, п о д ы г р а л а ему Катрин. У меня товар, у вас купец. Я даже не видела этот товар. Когда вы его увидите, он не будет стоить ни цента. д а и у меня еще одно условие: я не хотел бы торговать чем-либо, кроме имени Крота. Слишком много условий, Николай. Хочу сообщить, что я уполномочен вести с вами диалог только в случае безоговорочного сотрудничества с нашей организацией, а именно: вы будете с нами искренним на все сто процентов, а наше сотрудничество будет касаться любых вопросов, как персоналей, так и форм и методов работы БВР, всего, что вам стало известно за весь период работы. У вас только одна минута, чтобы дать мне положительный ответ, иначе я ухожу немедленно. Не боитесь упустить ж а р п т и ц у У нас достаточно синиц, чтобы любая жарптица померкла на их фоне. Николай задумчиво смотрит на облачное небо Москвы. Я согласен быть с вами предельно искренним, но после выполнения трех озвученных мною условий. Вы хотели бы перебраться в штаты один или с семьей? С вашего позволения мне бы хотелось начать новую жизнь с чистого листа. Дети уже взрослые, с женой в последнее время как-то не складывается. Я передам в а ш и у с л о в и я моему руководству. Большая вероятность, что они пойдут вам навстречу. Катрин достает из своего кармана шарик, известный нам по инциденту в бане, протягивает его Николаю. Здесь условия связи основной и запасной варианты. Вы знаете, куда это можно засунуть? Вам помочь или сами справитесь? Молодец, один-один. Я думал, только русские жены за своих мужей могут драться как л ь в и ц ы Сухмылкой ответил Николай. Николай берет шарик с ладони Катрин и засовывает его себе в рот. Катрин молча встает и уходит. Вас проводить? Не реагируя на эту шутку, Катрин скрывается в темноте парковой аллеи. Представление в театре уже закончилось. Некоторые самые р а с т о р о п н ы е зрители уже успели получить свои вещи в гардеробе и выходят на улицу. Но в фойе все еще полно народа. Неприметная женщина из парка протискивается сквозь выходящих зрителей внутрь театра, заходит в театральную уборную. В туалете находятся другие женщины, их достаточно много. Происходит обычная суета, когда посетительницам нужно одновременно все и сразу. Женщина из парка останавливается у второй от стены кабинки и ждет, когда кабинка освобождается. Она заходит в нее и закрывается изнутри. Через несколько минут эта самая кабинка открывается, и оттуда выходит Катрин. Она уже одета по-другому, точно так же, как и при появлении в театре. Ее прическа безупречна. Катрин подходит к умывальнику и моет руки. В этот момент открывается дверь крайней с т е н е кабинки и оттуда выходит двойник в одежде и образе женщины из парка. Женщина из парка также подходит к умывальнику. Они молча моют руки и смотрят друг на друга через зеркало. Катрин в полголоса напевает знакомую песенку. На лицах обеих женщин проскакивают едва заметные улыбки.